Я надеюсь, сэр, что вам не будет неприятно, когда я расскажу вам, как мы в силу необходимости ради спасения собственной жизни были вынуждены обезоружить и обратить в подчиненные состояние этих людей, которые, недовольствуясь тем, что они были нашими господами, хотели сделать еще и нашими убийцами. Я ответил, что я сам этого очень боялся, покидая их здесь, и что... Ничто так не огорчало меня при расставании с островом, как то, что они, испанцы, не вернулись вовремя, и я не мог, так сказать, ввести их во владение. Английских матросов подчинить им, как они того заслуживали. А если они сами их подчиняли, я могу только этому радоваться и уж, конечно, не осужу их, так как знаю, что это задрянные люди, свои вольные, упрямые, способные на всякую пакость. Пока я говорил это, послый вернулся, и с ним еще одиннадцать человек. По бедственному их виду невозможно было определить, какой они национальность. Но мой испанец скоро выяснил положение и для них, и для меня. Первым делом он повернулся ко мне и, указывая на них, сказал, «Это, сэр, некоторые из сеньоров, обязанных вам жизнью». Затем повернулся к ним. Я, указав на меня, объяснил им, кто я такой. После этого они все стали подходить ко мне поодиночке. С такими церемониями, как будто они были не простые матросы, а знатные дворяне или послы, а я не такой же человек, как они, а монарх или великий завоеватель. Они были в высшей степени учтивы и любезны со мной, но в их предупредительности была примесь собственного достоинства и величавой серьезности, которая была им очень к лицу. Короче говоря, их манеры были настолько изысканнее моих, что я прямо не знал, как принять их любезности и тем более как ответить на них. История их прибытия на остров и хозяинча на нем после моего отъезда так любопытно и в ней столько происшествий, которые будут гораздо понятнее тем, кто уже читал первую часть моего рассказа и столько подробностей, имеющих отношение к моему собственному описанию моей жизни на острове, что я могу только с великим удовольствием рекомендовать то и другое вниманию тех, кто придет после меня. Я не стану больше утруждать читателя, ведя рассказ в первом лице и по десять тысяч раз повторяя «я говорю, и он говорит», или «он мне сказал, и я ему сказал», и тому подобное. Но... Постараюсь изложить факты исторические, как они сложились в моей памяти, из рассказов испанцев и моих собственных наблюдений. Чтобы сделать это по возможности сжато и вразумительно, я должен вернуться назад и напомнить, при каких обстоятельствах я покинул свой остров и что в это время делали те, о ком я говорю. Прежде всего, необходимо повторить то, что я сам же отправил спасенных мной из рук дикарей испанцы и отца пятницы на материк, как я тогда думал, за товарищами испанца, чтобы избавить их от возможности такой же страшной смерти, какая угрожала ему, помочь им в настоящем и подумать вместе о будущем, не найдется ли какого-нибудь способа освобождения. Высылая их туда, я не имел ни малейшего основания надеяться на собственное мое освобождение, или, по крайней мере, не более основания, чем во все эти двадцать лет. И уж подавно не мог предвидеть, что случится, то есть что к берегу подойдет английский корабль и заберет меня с собой. И, конечно, для испанцев было большим сюрпризом, Не только убедиться в том, что я уехал, но и найти на берегу троих незнакомых людей, завладевших всем оставленным мною имуществом, которое иначе досталось бы им. Чтобы начать как раз с того, на чем я остановился, я первым делом расспросил испанца о всех подробностях его поездки за земляками и возвращении на остров. Он возразил, что тут, собственно, не о чем рассказывать то ничего особенного с ними дороги не случилось, что погода все время была тиха и море спокойно, что земляки его, само собой, страшно обрадовались, увидев его, и он, по-видимому, был у них за старшего, так капитан судна, на котором они потерпели крушение, незадолго перед тем умер. Они тем более удивились и обрадовались при виде его, что знали, как он попался в руки дикарей, и были уверены, что они съедят его, как уже съели всех других пленников. А когда он рассказал им историю о своего избавления, объяснил, что он приехал за ними, они, по его словам, были поражены, пожалуй, не меньше, чем братья Иосифа, когда открылся им и рассказал, в какой он чисти при дворе фараона. Только когда он показал им свое оружие, порох, пули и провизию, припасенную для них на время обратного пути, они пришли в себя и, излив свою радость по поводу такого неожиданного освобождения, стали собираться в дорогу. Первым делом нужно было раздобыть лодок. Тут пришлось махнуть рукой на честность и хитростью выманить у дружественных дикарей пару больших челноков или пирог под предлогом съездить на рыбную ловлю или просто кататься. На этих пирогах они и выехали на следующее же утро, так как сбор у них были недолгие, у них не было никаких вещей, ни платья, ни провизии, ничего, кроме того, что был на них до небольшого запаса корней, из которых они делали себе хлеб. Всего они пробовали в отсутствии три недели. За это время на им мне представился случай бежать, как я уже говорил. И я покинул остров, оставив на нем трех отъявленнейших негодяев, с какими только может встретиться человек. Своевольных, наглых, неприятных во всех отношениях, что, конечно, было большим горем и разочарованием для бедных испанцев. В одном только эти негодяи поступили честно. По прибытии испанцев на остров дали им мое письмо и снабдили их провизией всем необходимым, Словом, сделали так, как я приказал им, а также вручили им длинный список оставленных мною наставлений, как печь хлеб, как ходить за ручными козами, сеять, собирать хлеб, как ухаживать за виноградом, обжигать горшки и так далее. Словом, делать все, из чего складывалась моя жизнь на острове, и чему я сам выучился постепенно. Все это я подробно описал и велел отдать испанцам. Двое из них недурно знали по-английски — оставленные на берегу матросы исполнили мой приказ и вообще ни в чем не отказывали испанцам. Так сначала те и другие хорошо ладили между собою. Они пустили испанцев в дом или пещеру и стали жить все вместе. Старший испанец, успевший присмотреться к тому, как я работаю и хозяйничу вместе с отцом пятницы заведовал всеми делами. Англичане же ничего не делали так шныряли по острову, стреляли попугаев, доловили черепах, а когда возвращались домой на ночь, находили и ужин, приготовленным испанцами. Испанцы и этим бы удовольствовались, если бы те не трогали их и не мешали им работать, но у негодяев и на это ненадолго хватило терпения. И они стали вести себя, как собака на сене, сама не ест и другим не дает. Вначале они были пустяшны, так что о них не стоит и говорить. Но, в конце концов, англичане объявили испанцам открытую войну с невероятной дерзостью и наглостью, ни с того ни с сего, без всякой причины и вызова с их стороны, наперекор природе, даже здравому смыслу. И хотя первые сказали об этом испанцы, то есть пострадавшие, обвиняющие страна, Но когда я допросил самих англичан, они не могли опровергнуть ни единого слова. Но, прежде чем перейти к подробностям, я должен заполнить один пробел в моем прежнем рассказе. Я забыл сказать, что как раз в ту минуту, как мы подымали якорь, чтобы пуститься в путь, на борту нашего судна вспыхнула ссора. Вспыхнула она из-за пустяков? Но я опасался, как бы она не повела к новому возмущению, и действительно, она прекратилась только тогда, когда капитан, собравшись с духом и призвав нас на помощь, собственноручно рознил дерущихся и двух главных зачинщиков, велев заковать их в кандалы. А так они и во время первого бунта играли видную роль, да и теперь не скупились на угрозы. Он пригрозил так в кандалаха довести их до Англии и там поясить за бунт и попытку дезертировать с кораблем. Эта угроза, по-видимому, напугала всю команду, хотя капитан не имел этого в виду. Некоторые из матросов били в голову остальным, что капитан только теперь улещает их ласковыми словами. А как только они зайдут в один из английских портов, он посадит их всех в тюрьму и отдаст под суд. Об этом проведал помощник капитана и сообщил нам. И тогда все стали просить меня, все еще слышу у них важным лицом, сойти вниз вместе с помощником капитана и успокоить людей, уверив их, что если они будут хорошо себя вести в остальное время пути, то все сделанное ими раньше будет прощено и забыто. Я пошел, и когда поручился им честным словом в том, что все будет так, как я говорю, Они успокоились и еще больше успокоились, когда, по моей просьбе, двое наказанных матросов были прощены и цепь их с них сняты. Но благодаря этой истории нам пришлось ночь простоять на якоре. К тому же ветер утих. Но другое же утро оказалось, что двое прощенных забияк, украв каждый по мушкету и ножу. Сколько у них было патронов в порох мы сообразить не могли захватили капитанский катер, благо его еще не успели подвесить на место, и сбежали на нем к своим товарищам по мятежу на берег. Как только мы заметили это, я велел послать на берег баркас с двенадцатью матросами и помощником капитана на поиски бунтовщиков, но посланные не нашли не только их, но и первых трех забияк, высаженных на берег. Завидев подъезжающую лодку, они все бежали в леса. Помощник капитана хотел было в наказание за непокорность вытоптать на острове все посевы, сжечь дома и запас провианта и оставить их без ничего. Но, не имея полномочий, не решился действовать на свой страх, оставил все, как было, и вернулся на корабль, ведя на буксире катер. С этими двумя число высаженных на берег английских матросов достигло пяти но первые трое негодяев были еще гораздо хуже этих. Прожив земляками, вместе дня два они выставили их и объявили, что не желают иметь с ними ничего общего, предоставив им устраиваться, как им самим заблагорассудиться. И долго эти бедняки не могли убедить их поделиться с ними хоть пищей, а испанцы в то время еще не вернулись. Когда испанцы приехали на остров, Дело кое-как уладилось. Испанцы стали было убеждать трех англичан принять к себе земляков, чтобы, как они выражались, жить всем одной семьей, но те не хотели и слышать об этом. Бедным малым пришлось жить одним и на опыте изведать, что только труд и прилежание могли сделать для них жизнь сносной. Они поставили свои палатки на северном берегу острова, ближе к западу, чтобы не подвергаться опасности страны дикарей, высаживавшихся обыкновенно на восточном берегу, и построили себе здесь две хижины. В одной они хотели жить сами, другая должна была служить им сараем и амбаром. Испанцы дали им зерна для посева и поделились с ними горохом из оставленного мною запаса. Они вскопали участок земли, засеяли его, огородили по образцу моего и зажили весьма недурно. Первая жатва не заставила себя ждать. Хотя они засеяли для начала лишь небольшой участок земли, у них ведь и времени-то было немного. Все же собранного было достаточно, чтобы им прокормиться до нового урожая. К тому же один из них был на корабле помощником повара и оказался большим мастером готовить супы, пудинги и другие кушанья из рису, молока и этого небольшого количества мяса, которое можно было достать на острове. Так они жили в скромном достатке, как вдруг однажды трое бездушных негодяев их земляков пришли к ним, и просто ради потехи, чтобы... Обидеть их принялись с хвасты, что остров принадлежит им, так губернатор, то есть я, отдал им его во владении и никто, кроме них, не имеет здесь права на землю. Следовательно, нельзя строить на ней и домов, если только не платить за них аренды. Сначала те думали, что они шутят, и пригласили их войти и присесть, посмотреть, какие чудесные дома они себе выстроили, и сказать. Сколько же за них надо платить?» Один из хозяев шутливо сказал, что раз уж они считают себя землевладельцами и хотят отдавать свою землю в аренду, он надеет, что они, к примеру, всех землевладельцев согласятся отдать им этот участок в долгосрочную аренду ввиду сделанных ими улучшений, и просил их сходить за нотариусом и составить контракт. Тогда один из пришедших с бранью и проклятиями Объезд, что они вовсе не шутят, и он сейчас им это докажет. Неподалеку, в укромном местечке, бедняги развели огонь, чтобы сварить себе обед. Негодяй побежал туда, схватил пылающую головню, поднялся бить ею о стенки хижины, причем дерево, конечно, загорелось, и в несколько минут вся хижина превратилась бы в пепел, если бы один из хозяев вовремя не оттолкнул неприятеля, и не затоптал ногами огонь, что удалось ему не без труда. Негодяй так разозлился на земляка за то, что тот оттолкнул его, что кинулся на него скалом, выхваченным из изгороди Если б тот не сумел ловко избежать удара и не спрятался бы в хижину, он был бы убит тут же на месте. Его товарищ, видя, какая опасность грозит им обоим, последовал за ним, и через минуту они уже вышли из хижины с мушкетами в руках. Затем тот англичанин, на которого незваный гость бросился скалом ударом приклада шип с ног обидчика, прежде чем два другие подоспели к нему на помощь. Когда те подбежали, они оба повернули к ним ружья дулами вперед и посоветовали им держаться подальше. У тех тоже было с собой огнестрельное оружие. Но один из хозяев под кабрее товарища, не доведенный до отчаяния опасностью, крикнул им что если они только пошевелятся они пропали и смело потребовал чтобы они сложили оружие оружие они положим не сложили но видя что он намерен действовать решительно вступили с ним в переговоры и согласились уйти забрав с собой своего раненого товарища который по видимому довольно сильно пострадал от удара как бы там ни было обиженные сделали большую ошибку не воспользовавшись Выгодами своего положения и не обезоружив обидчиков на самом деле. Им следовало отобрать у тех оружие, что они легко могли сделать, а потом пойти к испанцам и рассказать, как эти негодяи обошлись с ними. Ибо теперь все трое только и думали, что о месте, и каждый день чем-нибудь доказывали это. Не стану загромождать свой рассказ перечислением разных мелких пакостей, какие они устраивали своим землякам, например вытоптали их посевы, застрелили трех козлят и козу, прирученную англичанами для того, чтобы пользоваться ее молоком. Вообще докучали им всячески. И днем, и ночью и довели бедняков до такого отчаяния, что те решили при первом же удобном случае открыто напасть на обидчиков, хотя их было всего двое, а тех трое. С этой целью они решили отправиться в замок, то есть в мое прежнее жилище. Где забияки жили вместе с испанцами, и вызвать их на честный бой, а испанцев просить присутствовать при этом и следить, чтобы бой был действительно честным. Пришли они туда рано утром, еще до рассвета, и стали выкликать англичан по именам. А когда отозвался испанец, сказали ему, что они желают говорить своими земляками. Случилось, что накануне двое испанцев, будучи в лесу, Встретились с одним из этих англичан, которых я, в отличие от других, буду называть честными, и тот стал горько жаловаться им на варварское отношение к ним их земляков, и рассказал им, как те разорили их плантацию, вытоптали их хлеб, выращенный с таким трудом, убили дойную козу и трех козлят, прибавляя, что если испанцы не помогут им снова, им придется умереть с голоду. Вернувшись домой за ужином, один из этих испанцев стал очень вежливо и кротко выговаривать англичанам и спрашивать, как они могут быть так жестоки к своим землякам, безобидным и смирным людям, которые так много потрудились над своей землей и так что устроились так, чтобы существовать своим трудом. Один из англичан резко возразил. А чего им тут делать? Они без позволения начальства съехали на берег. Так и нечего им здесь не сеять, ни строить. Эта земля не ихняя. — Позвольте, сеньор Англеза, спокойно сказал испанец, — не умирать же им с голоду. На что англичанин отрезал, как настоящий грубиян матрос. — Пусть сдохнут, коли хотят, а строить и сеять здесь мы им не позволим. — Но что же им в таком случае делать, сеньор? Как что делать? — Работать! — воскликнул другой негодяй. — Пусть служат нам и работают на нас. — Как вы можете ожидать этого от них? Ведь они не рабы, купленные на ваши деньги, и вы не имеете права заставлять их служить себе. — Остров наш! — сказал англичанин. — Потому что губернатор нам его отдал, и никто здесь не смеет хозяинчик, кроме нас самих. И он поклялся страшной клятвой что если его земляки выстроить себе новые хижины, он и те сожжет, чтобы они не строились на чужой земле. — Ну, позвольте, сеньор, — стали говорить испанцы, — если так рассуждать, то и мы все должны, значит, служить вам. — Разумеется. Да так оно и будет, пока мы совсем не избавимся от вас. И для пущей убедительности дерзкий вернул еще два-три крепких словца. Испанцы только улыбнулись и даже не удостоили его ответа. Но все-таки этот маленький спор разгорячил англичан. И встав из-за стола, один из них, если не ошибаюсь, тот, которого звали Вилли Аткинсом, сказал другому. — Пойдем, Джек, схватимся с ними еще раз. Ручаюсь тебе, что мы разорим в свое время, и этот замок нечего им разводить колонии в наших владениях." И они все трое вышли, захватив с собой каждый по ружью, пистолету и сабли, бормоча себе под нос угрозы. Как они сдадут испанцам, так бы представился к тому случай. Но испанцы, по-видимому, не вполне поняли их намерений. Поняли только, что негодяи собираются жестоко отомстить им за то, что они приняли сторону двух честных англичан. Куда они направились и как провели вечер, этого испанцы не знали, но, по-видимому, они до поздней ночи бродили по острову, а потом, утомившись, улеглись в моей даче, как я ее называл, и крепко уснули. Дело было так. Они решили дождаться полуночи, чтобы захватить земляков сонными и поджечь их хижины с тем, чтобы, как они сами признались после, или сжечь их живьем, или умерть, если они выйдут. И странно, как-то злоумышленники проспали. Коварство редко спит крепким сном. Как бы там ни было, у двух честных англичан были свои намерения относительно на их, хотя гораздо более благородные, так тут не было и речи ни о поджоге, ни об убийстве, и, к счастью, для всех случилось так, что они встали и ушли из дома еще задолго до того, как кровожадные негодяи добрались до их хижин. Придя на место и не застав хозяев, Аткинс, по-видимому, бывший у них коноводом, крикнул товарищу, "Эх, Джек, гнездо здесь, а птички-то улетели! Они стали соображать, что чего бы это их землякам вздумалось подняться так рано, и решили, что, наверное, это испанцы предупредили их, и, решив это, поклялись друг другу, что не отомстят испанцам. Затем они накинулись на жилище бедных своих земляков. Жечь не жгли, но растащили его все по кускам, так что от хижин не осталось и следа, даже палки ни одной не осталось, которая бы указывала на то, что здесь было человеческое жилье. А они растащили также весь их домашний скарб и разбросали в разные стороны, так что иные вещи бедняки находили потом за милю от своего обиталища. Сделав это, не повыдергали, все молоденькие деревца, посаженные их земляками, растащили по забор выведены теми для охраны своего скота и полей, словом все разграбили и опустошили, словно орда татар. В это время те двое пошли их разыскивать и решили схватиться с ними, где бы они их не встретили, хотя бы их было всего двое против троих. Если бы они встретились, непременно произошло бы кровопролитие, потому что надо им отдать справедливость, все они были молодцы, рослые, смелые и решительные. Но, видно, провидение больше заботилось о том, чтобы они не столкнулись, чем они о том, чтобы сошлись. Ибо, выслеживая друг друга, они все время расходились в разные стороны. Когда те трое пришли разорять их жилье, эти двое были у замка, а пока эти успели вернуться, те уже были дома. Мы сейчас увидим, насколько различно было их поведение. Трое разбойников вошли в такой раж, опустошая плантацию, что прибежали в замок как бешеные, чашекинулись к испанцам и рассказали им, что они сделали, прям-таки хвастая с этим и показывая, что им на всех наплевать. При этом один сорвал шляпу одного из испанцев, словно расшарившийся мальчишка, и, повертев ею, нагло захотал ему прямо в лицо, говоря, — и тебе, сеньор испанец, будет тоже, если ты не справишься. Испанец, хоть и вежливый человек, был вместе с тем храбр, как подобает мужчине, да и силы его бог не бью. Он долго пристально смотрел на обидчика, потом не спеша, подошел к нему. И так к оружия при нем не было, размахнулся, да как хватит его кулаком, тот так и свалился на земь, словно быка тобуха. Другой негодяй, такой же наглый, как и первый, Видя-то, моментально выхватил пистолет и выстрелил в испанца. Правда, попасть как следует он не попал, ибо пуля прошла через волосы, но все же одна из них задела кончик уха, и кровь полилась в изобилии. При виде крови испанец подумал, что он ранен серьезнее, чем это было на самом деле, и взволновался. До тех пор он был совершенно спокоен, но тут решил довести дело до конца. Нагнулся, поднял мушкет первого англичанина, которого он, шип с ног, уже прицелился в другого, который стрелял в него. Но тут из пещеры выбежали остальные испанцы, и, крикнув ему, чтобы он не стрелял, кинулись на двух англичан и отобрали у них оружие. Оставшись таким образом без оружия и сообразив, что они восстановили против себя всех испанцев, Равно как своих земляков, забияки немного поостыли и уже вежливые стали просить испанцев, чтобы им отдали назад оружие. Но испанцы, помня, какая раз придет между ними и двумя другими англичанами, и, зная, что это лучшие средства предупредить столкновение, возразили, что они не сделают им, англичанам, никакого вреда, и даже если будут вести себя смирно, будут по-прежнему охотно помогать им. Но о возвращении оружия не может быть и речи. Так они, англичане, открыто похваляли, что убьют своих земляков, и даже всех испанцев грозились обратить в рабство.